Рай Норманов Представление о загробном мире характеризует людей даже полнее, чем погребальные или брачные обычаи. Викинги так своеобразно представляли себе свой рай Волгаллу, что об этом имеет смысл рассказать особо. Начнем с того, что в какое-то хорошее место попадают исключительно войны, павшие на поле боя. Тот, кто умер своей смертью или избегал участия в сражениях, попадает в страшную снежную пустыню, Царство невероятного холода и мрака. Там он и будет ютиться вечно в хижинах из ребер гигантских ядовитых змей. Такова судьба Нидинга, то есть Труса. Что же до героев, павших на поле боя, то им открывается рай, царство Одина, Волгала. Едва умирает воин, как к нему на белом коне летает пышная красавица Валькирия. Она подхватывает душу павшего и уносит ее примехонько в Волгалу. Там убитый оказывается на перу Одина и собравшийся за столом приветствует его криками и звоном щитов. Сам бог Один сидит во главе стола. На его левом плече сидит Вещий Ворон, у правого колена ручной волк. По знаку Одина герою подают кубок пива. С первым же глотком он делается бессмертным и садится за общий стол. Всю ночь викинги едят и пьют, а с первым лучом света Вещий Ворон издает крик. С этим звуком сидящие слева от Одина бросаются на сидящих справа. Весь день рубятся они, как только могут, а с первой звездой волк начинает выть. Тут раны заживают, мертвецы поднимаются и все снова садятся за пиршественный стол. И так вечно. Что, не понравился рай? Ничем-то на вас не угодишь. Да, естественно, в этот рай не допускаются ни женщины, ни дети, умершие маленькими. Исчезают ли они без следа или тоже обречены на том свете мучаться от холода в ужасной снежной пустыне в хижинах из костей огромных змей? Не знаю, но что в Волгалу их не пустят, это точно. Вот собак и боевых коней в Волгалу берут, и они радуются жизни вместе с хозяевами. Интересно, в какой степени викинги на том свете остаются мужчинами чисто физиологически? Если да, то любопытно, кто и как удовлетворяет их половые потребности и что именно от них рождается. Впрочем, об этих интереснейших подробностях скандинавский эпос не гугу. -гу. А жаль, было бы очень интересно.